Глава 50. Лика. Ублюдочный. Номер «Люкс», выдержанный в бежевых тонах, состоял из двух основных комнат – гостиной и спальни с огромной двуспальной кроватью. Помимо этого здесь была гардеробная и ванная размером с мою съемную квартиру. Несколько часов назад я восторгалась этим великолепием, а сейчас мне стало совершенно похер. Лягушатник поганый. Продолжая скидывать вещи в сумку, сыпала ругательствами, проклиная, на чем свет стоит этого французского гондона. Покинув лифт, мы с Максом зашли в помещение ресторана. Виталий Петрович сидел напротив двух мужчин. Одного мы видели в прошлый раз, Франсуа, а второго впервые. Он брат владельца компании. Мужчина лет 40, вполне симпатичный потянутый, но совершенно не думающий о деле. Это стало ясно, как только мы приступили к переговорам. Франсуа, как и я, переводчик, а брат владельца Жан представлял интерес руководства фирмы. Все начиналось вполне невинно. «Благодарим вас за интерес к нашему продукту», звучит на французском. Франсуа перевел Жану слова Виталия Петровича. «Мы благодарны за интерес, проявленный к нашей продукции». «Французишка скользнул по мне беглым взглядом», чуть дольше положенного, задержавшись на груди. Я это заметила. Блять, да все это заметили. Максим сжал вилку и нож чуть сильнее обычного, а я потянулась к бокалу белого в надежде смыть из памяти грязь от этого липкого взгляда. Небольшая заминка, и разговор продолжился. Было видно, что Франсуа чувствовал себя не в своей тарелке, стараясь гладить оплошность, допущенную начальником. Виталий Петрович почти не вмешивался в разговор, наблюдая за сыном. С самого начала стало ясно, что Максим здесь ведущий игрок, и он чувствовал себя вполне уверенно. Жан внимательно слушал, но продолжал вести себя, как одержимый подросток, бросал в мою сторону недвусмысленные взгляды, которые я старательно игнорировала. Максим все сильнее раздражался. Это было слышно по его резкому тону с предостерегающими нотками. Карий глаза выдавали его недовольство, но он по-прежнему сохранял лицо. «Вы можете быть уверены в том, что мы сделаем все от нас зависящее». Мой голос подействовал на жана как красная тряпка на быка, заставив того буквально пускать слюну на стол. Фраза была обращена к Максиму, и взгляд парня немного смягчился, когда он увидел, как старательно я подбираю слова в надежде сохранить безмятежное выражение лица, не давая раздражению отразиться на ходе переговоров. «Заранее благодарю вас за ваше усердие», — звучит на французском. Франсуа перевел слова Максима, что они с отцом заранее благодарят тех за усилия. «Пожалуйста, свяжитесь со мной по телефону, если вам нужна дополнительная информация». Звучит по-французски. Фраза, обращенная к жану «Пожалуйста, звоните мне, если вам понадобится дополнительная информация». Максим произнес это и снова на секунду согрел меня взглядом. «Не волнуйся, девочка, скоро все закончится». Улыбка потеплела, хоть и не покинула пределы в каре глаз. Я с трудом сдержала порыв коснуться его руки, находящейся в паре сантиметров от моей. Жан повернулся и, глядя мне прямо в глаза, произнес. — Я надеюсь иметь удовольствие встретиться с вами лично в ближайшее время. Звучит на французском. И все за столом замерли. Я потому что прекрасно поняла двусмысленность этой фразы. Максим потому что догадался по взгляду француза и по его заигрывающему тону, что он обратился непосредственно ко мне. Франсуа замер, потому что понял, надежда на положительный исход переговоров с каждой секундой таяла.